Глава 45. Настоящий Макар. Один один, капитан Ханин, тебе аленький цветочек, мне Настенька. Настенька. Аленький цветочек. Бормочу я и просыпаюсь от того, что кто-то меня лижет в щёку. «Аришка, не надо!» Шепчу, напрягаясь всем телом. И в этот момент слышу мяу и получаю острым когтем по руке, который пытался отодрать чужой язык от своей щеки. Распахиваю глаза и с удивлением обнаруживаю, что я снова перенесся в настоящее. Рядом со мной лежит дочка И перебирает старательно мои волосы на голове. Ты чего делаешь? спрашиваю, включая ночник. Вскрикиваю в тот же миг, заметив две большие тени у окна. Блох ищу, буднично заявляет Маша. Я у токсика уже нашла, а он спал у тебя на голове. Настенька, чудище ты моё. «Цветочек мой аленький!» Глажу дочку по головке с шелковистыми волосиками. И в этот момент в комнате раздается громкий смех. Узнаю по голосам, что это младшие братья Ариши. «Какого ляда здесь происходит?» «Окончательно просыпаюсь». «Пришли сказку послушать!» Уведомляют меня взрослые парни. «Чего? Какая к черту Настенька? Какие блохи? Какая, мать ее, сказка?» «Время сколько?» Пытаюсь рассмотреть циферблат на руках, но дочь показывает пальчиком на темень в окне. «Папуля, время рассказать сказку и баньки!» «Так бабуля сказала!» А ещё она сказала тебя разбудить, потому что хочет с тобой поговорить. — Тяну протяжно, присаживаясь на кровати. Меня до сих пор потряхивает от сна, в котором я только что побывал. Как наяву, мать его. Сейчас вернусь, шаркаю босыми ногами по тёплому полу. Иду в ванную, возвращаюсь через десять минут в надежде, что проблема в лице тех, кто любит сказки, рассосётся. Дочь вроде как спит, умилительно прикрыв сонные глазки. Зато её дядьки, лбы, по-прежнему в моей комнате. Притихли, сидят у стены, ждут сказку. «Идите отсюда!» — шиплю на них, показывая на дверь. «Не-а!» «Сказку про Аришу». «Я вам дам про Аришу. Вы чего над старшей сестрой поржать хотите? Вот я и расскажу, и она вам устроит, Кузькину мать». Угрожаю парням. Сам же приподнимаю дочь. Хочу отнести в детскую комнату. Машуня сопит старательно. Бухтит чего-то там, находясь где-то между сном и явью. Дремлет моя крошка. «Обмен!» – предлагает младшенький Воронов. «Обмен? Ты чего, в коллекционеры записался?» Удивленно вскидываюсь и в этот момент роняю Машу обратно на кровать. Дочь моментально просыпается. популя сказку расскажи про маму!» «Про какую маму?» – хватаясь руками за голову. Про драконицу и принцессу. Дяди говорят, что твоя драконица-принцесса похожа на нашу маму. Ты их не слушай, они дебилы. Рявкаю зло. Надо же, шалопаи. Решили подставить меня под танк. Шиш им. Я держу ухо востро. Хорошо, милая. Целую нежно, дочь в щеку. Сажусь рядом с лежащей на моей кровати малышке, поворачиваю голову в сторону великовозрастных шалопаев. «Что там по поводу обмена?» «Мы утром смотрим Машку. Ты можешь спать до обеда. В обмен на сказку. По рукам». Убираю прядку светло-русых волос с лица наследницы. В который раз вспоминаю с благодарностью жену, что родила мне мою копию. Подумывая о том, что когда она закончит со своим расследованием, нужно будет заказать ей мальчишку, и чтобы тоже свояла мою копию. Дело было так. Начинаю издалека. Регулирую громкость голоса, чтобы дочь не развеселилась, а утомилась и уснула. Жила-была во дворце на Рублевке взбалмошная принцесса. А еще у нее было два братца, Иванушки-дурачки. Все на печи лежали, да купюры зеленые пересчитывали. «Э, майор, мы так не договаривались! Мы другую сказку слышали от племяшки, ее рассказывай!» Ш -ш шикаю на мужиков. «Или слушайте, или валите!» Бросаю быстрый взгляд на дочь, в надежде, что уснёт. К сожалению, огромные глаза Машуни глядят на меня, и в них абсолютно нет сна. Приглушаю свет ночника. — Ну, папа, я хочу тебя видеть! — конючит Машенька. — Тихо, малыш, слушай дальше сказку. У принцессы было много игрушек... И король с королевой ни в чём ей не отказывали. Выполняли каждую просьбу, баловали. И принцесса эта была очень красивой. Белые волосы до пояса. Огромные, сияющие зелёные глаза. Волшебные, обманчивые. Гипнотизирующие, чтобы принцев заманивать в ловушку. Однажды принцесса решила выйти из дворца чтобы посмотреть, как просто людины живут. Просто люди, шепчет Машенька. А я полукровка. Да нет, милая. Ты превращаешься в дочь принцессы. Я принцесса? Да, милая. Принц нашёл принцессу? Нет, детка. В современном мире принцессы сами находят мужчин и охотятся за ними, как охотницы-амазонки, как сирены, поющие морякам песни, завлекая их в свои сети. Так и современные принцессы завлекают принцев в свои сети. «Папочка, в прошлый раз ты другую сказку рассказывал. Я не хочу эту. Лучше ту, где принц спас принцессу», мяучит Машуня. Милая, с любовью поправляю одеяльце дочки. Хорошо, сейчас только вспомню. С нежностью смотрю на своё сокровище, молюсь феи и матери всех драконов Дейнери Таргариен, чтобы дочь уснула и не мучила меня. Где мама нашла принца? В полиции! Подсказывает один из Вороновых. «Полиции папа работает», — лепечет дочка сонным голоском и гладит мою ладонь. «А мама принцесса орка нашла, я помню». «Ну да», — шиплю недовольным голосом. Принцесса-драконица притворилась человеком и вышла замуж за человека, А потом она его заколдовала, и он превратился в орка. «Что такое довела?» – спрашивает засыпая дочка. «Ну, это когда принцесса превращалась в девушку, снимая на ночь шкуру драконицы». Мама сказала, что превратилась, потому что орк ей шубки не покупал и на море не возил, как другую тетю. Стоп. Слышу глухой грозный рык Егора. И в этот момент свет в комнате включается. Яркий, беспощадный. Машуня щурится, впрочем, как мы все. Какого здесь творится? Что это за сказка? Хозяин дома гневно вращает глазами. Вы оба, тычет пальцами в сыновей, «Марш к себе!» Подходит к кровати, командует мне. «Майор, марш на кухню! Тебя теща битый час ждет!» Егор протягивает крепкие и здоровенные руки к внучке. «Котенок мой, запрыгивай, я тебя сам уложу!» Машку просить дважды не приходится. Запрыгивает на руки к любимому деду, обнимает его крепко за шею. — Тетуленька, ты на папу не злись. У него жизнь тяжелая. Он с драконицей живет. — Трэндец! Дочурка с потрохами сдала. Бью себя полбу рукой, поднимаюсь на ноги, спускаюсь на первый этаж к теще на разговор. Едва вхожу в комнату, как понимаю, что этот разговор... «Лёгким не будет. Обычно красивое лицо Кристины сейчас серое и уставшее, а это значит, что снова звонила её дочь-драконица и жаловалась на меня».